Ленинградская область, окрестности Санкт-Петербурга. 13 июля, ближе к утру. Как ему удалось вписаться в поворот, не сбрасывая скорости, знает лишь Господь Бог. Opel едва не вынесла за обочину. Ещё мгновение, и машина вылетела бы прямо в стену леса у служливого рожшего в опасной близости, но ветерав неведомым способом справился, вырулил Может не он, а неведомая судьба, которая порой помогает то одному человеку, то другому, икакой же русский, пробормотал Сахан, переводя дух. Стараемся оправдать цитату классика, чуть улыбнулся Ватвет Роман. Он не отрывал взгляд от дороги, вернее, от той её небольшой части, которую высвечивали фары. Как навернёмся? Роман промолчал. Говорить было нечего, да и зачем о плохом? Старый шеретинант чувствовал, как уходят драгоценные секунды, и выжимал из машины всё возможное и невозможное. Ельшатурина оставалась совершенно безучастной, сидела прямо, смотрела куда-то перед собой, но сознавала ли что-нибудь? Вряд ли. То ли программа не предусматривала инстинкта самосохранения, и это, скорее всего, то ли вообще произошёл сбой, и журналистка превратилась в бездушную куклу. ни одного слова за довольно долгое время ни одной попытки что-то сделать или не сделать дорога оставалась пустынной лишь раз промелькнул ещё один пост дорожной полиции кто-то в форме выставил было ващедшую анекдоты полосатую палку но опель пронёсся настолько быстро что сделать что-либо ещё полицейский не успел сахана вернулся на всякий случай не будет ли погони да куда там разве догонишь Что юсернёшь без малейшей пользы для закона и собственного кошелька или для неведомых хозяев, если тут практиковали те же методы расправы, что и на уничтоженном посту. Тебя бы с дружком моим познакомить, тоже лихачом был, вздохнул дед. С Юриком, машинально переспросил Роман. Зачем же с Юриком, с Димкой? Вот где страха у человека перед скоростью не было. Одно слово стребитель, и в войну его фрицы сбить не могли. Шустрый был очень и потом столько на реактивных летал, а уж по земле гонял лучше любого гонщика. Этого, как его, ну, наше э, Шешмахера, что ли. Откровенно говоря, ветрау сейчас было не до ушичьих друзей старика. Всё внимание занимала дорога. Тут действительно, как навернёшься и всё. Приказ останется невыполненным, а поедешь тише, опоздаешь ко всем чертям. Раз воевал тот равестник бывшего диверсанта, а много ли их осталось? Всё, в общем-то, понятно и не нуждалось в словах. Умер, односложно спросил Роман, просто заполняя паузу. Почему умер? Жив курилка оповестил дед. А вот гонять, как в старые годы, уже не может. Зрение не то. Вам молодым не понять, сколько болячек появляется с возрастом. И глаза видят плохо, и сердце стучит, и руки подрагивают. Утром бывает спина так болит, встать не можешь, и сил уж когда давно не та. Это вас, молодёжь, хоть колумбий, а всё бестолко. С точки зрения старшего лейтенанта, старик немного кокетничал. Как тащил же журналистку, а террориста замочил. И интересно, машинально подумал Ветров, каким же саханом был во время бесконечно далёкой войны, полный кавалер ордена славы, говорит сам за себя. Но ему было во многом легче. имела цель была родина, а сейчас служишь не столько стране, сколько каким-то проходимцам. Сегодня у него в голове одно, завтра другое. Выполнишь приказ, так тебя же сделают козлом отпущения. Прав был отец, надо будет уходить из армии. Вот только покончиться этим делом. И не потому, что воевать страшно, обычная мужская работа. Но когда опять пошли разговоры об отправке контингента на помощь НАТО в Афган, Живой человек за тонну заморской капусты с водяными знаками, твоя смерть дав чужой кошелёк, пушечное мясо для добрых за океанских дядей, которые сами воевать давно отвыкли. Хотя и мы, мысты промелькнули и исчезли. Не было у них ничего нового, всё думано, передумано и нековремени размышлять о банальных и всем известных вещах, когда надо следить за дорогой. Расвело Проносившийся затонированными стёклами полях у самой земли слолся туман. Белы языки на чёрном фоне. День наверняка будет солнечным, если небеса не затянет радиоактивным облаком. Сахан ещё что-то говорил о друге лётчике, но слова не доходили до ветрова. Потом, всё потом, успеют справиться как следствие от разряд и можно будет на досуге побеседовать с неожиданным союзником. Интересный же мужик. рудимент иной более славной эпохи если верить пропаганде ничего хорошего в его жизни быть не должно а вот глядишь ты машина подлетела на очередном холме прямой на данный момент шоссе оттут не было ровным и порой езда напоминала плавание по небольшим волнам полёт приземление как только выдержала подвеска хорошо ещё что сахан как раз прервал монолог иначе рисковал бы прикусить язык Даже ветер вкорот короткнулся про себя. "Где я?" неожиданно изумлённым голосом спросила Батурина, словно очнулась от спячки или опьянения. Э, "В машине, милая", охотно поведал дед. "В Питер едем". "Ализабыла, зачем в Питер?" Похоже, журналистка действительно ничего не понимала. "Мне же репортаж об открытии станции вести, этой, которая атомная. А уже Ат кричит, так сказать, шумом, грохотом и салютом. Как? А я где была? На станции. Ты что, ничего не помнишь? Нет. Батурина в растерянности провела рукой по фуреной куртке, посмотрела на неё внимательнее. Распохнула, убеждаясь, никогда белоснежный топик под ней. А это какая-то мысль смутно забрежжила в голове Ветрова, что-то происходящее могло означать. А вот что Внезапное прозрение пленницы явно ведь не притворяется, действительно не помнит, что уже было. Словно вдруг кончился завод или перестала действовать вложенная программа. Программа, а перед тем, ведь не сразу женщина оказалась под властью этого самого гена изменения, прежде вела себя вполне нормально. Слушайте, а нападение было, в голосе журналистке прорезался ужас. Взрывы, бомбы, стрельба, трупы. Боже, Было, жёстко ответил дед. И бой тоже был. Разумеется, сейчас никакой стрельбы не было слышно, но хотелось бы верить, гарнизон продолжал держаться. Как? А вдруг мысль наконец оформилась. Есть ли предположить, внушение действует в некотором радиусе от станции, не столь важно, где именно находится эпицентр, и как всё осуществляется практически? Может, за пределами действует связь Вятров обошёлся без внешних эффектов. Нет, затормозил он довольно резко, но всё же именно затормозил, а не ударил по тормозам. Даже к обочине пристроился, по привычке. Машинальный взгляд в зеркальце, лицо Батурина выражало целую гамму чувств: тут и растерянность, и непонимание, и откровенный ужас. Явно ведь не врёт. Сейчас во всяком случае, как будет дальше, кто ж его знает. После ночных кошмаров только от каждой тени шарахался. Мобильник Романа был разбит ночью. Он сам точно не помнил, когда. Не до сохранности было, но перед самым отправлением Орлов отдал свой телефон, а там в памяти хранились все нужные номера. Так много лучше. Высветится номер Романа у неведомого дежурного, а толку. Кто знает какого-то старшего лейтенанта. А вот полковник уже фигура. Хотя бы в довольно замкнутом в мире округа. командир бригады, шуткали одной из немногих уцелевших. Всё равно, что раньше командир дивизии, даже больше, учитывая былое количество дивизий и нынешние бригад. Даже в сравнении не идёт. Что, не понял причину остановки Сахан? Роман извлёк нокию, другой рукой спешно вытащил сигарету, закурил, не спрашивая разрешения. Какие при таких условиях манеры? Думаешь, Старик смотрел, как ветров просматривает память. "Дайти мне", попросил Абатурина, и старший лейтенант не сразу понял, речь идёт не о телефоне, а о сигаретах. "Сейчас", пробормотал он, нажимая кнопку вызова. "Господи, если ты есть". Тишина долгая, на целую затяжку, даже две. И вдруг показавшееся прекраснейшей музыкой линное гудки. Дец с чувством перекрестился. Роман поступил бы так же, только руки были заняты. Дежурный по штабу наконец послышался сонный голос. Старший лейтенант Ветров, отряд прикомандирован для охраны АЭС. А, -а, а, протянули на том конце. Почему не было доклада? Докладываю. Станция атакована превосходящими силами террористов с применением тяжёлого вооружения. Техника потеряна. Имеем много двухсотых. В настоящий момент идёт бой за удержание главного здания АС. Все виды связи в районе не действуют. Срочно необходима помощь. Ты что, Старлей, обкололся? Какие превосходящие силы? Откуда они здесь? За такие шутки погоны снимают. Никак нет, не шутки. Повторяю, немедленно по прибытию подверглись нападению. Проникшими перед тем настанцу террористами уничтожен весь гражданский персонал. Срочно требуется помощь. Огины изменённых ветров предусмотрительно промолчал. Тогда точно ничего не докажешь. Какая помощь? У вас же там целый сводный батальон. Дай полковник Орлова. Полковник Орлов руководит оборонной станцией. Я послан с донесением. В данный момент нахожусь в 30 км от Питера. Дальше связь не действует. Пока кого ещё организуют? Поднять какую-нибудь часть по тревоге, а идти своим ходом долго. Лучший вариант срочно послать на помощь лётчиков. чтобы проутюжили все окрестности АЭС, а тем временем на вертолётах перебросить десант. Марпехавали обычную пехоту, только насколько это реально, даже в лучшем случае, а время неумолимо уходит, и с каждым мгновением уменьшаются шансы. Тебе что, двух уничтоженных станций мало? Третью захотели, с каким-то отчаянием в голосе произнёс дежурный. Никаких уничтоженных станциях ветров не слышал. Но никакого удивления новая информация не вызвала. Похоже, неведомые люди, стоявшие за террористами, решили нанести одновременный удар по всем атомным объектам. Я доложу командующему, оставайся на связи. Слушаюсь. В случае необходимости могу прибыть в штаб в течение максимум часа.